Часть 4. Войну можно сравнить с подъемом на гору. Так когда-то сказал Нытик ее Таппарол, творец стремительной победы союза в битве при Догоне. Правительство решает, на какую гору вам нужно подняться, стратегия заключается в решении, какой маршрут выбрать, а также соответствующей подготовке. А тактика — это работа по эффективному восхождению по выбранному маршруту. В случае с Яном маршрут восхождения был уже определен. Острое желание самому определять свой путь, который он иногда испытывал, явно противоречило его отвращению к войне, но все же. «Вражеский флот впереди на 11.30!» Услышав доклад оператора систем наблюдения, напряжение охватило тела и умы всех членов экипажей флота. Так как их сборный флот насчитывал пять тысяч кораблей, было очевидно, что враг превосходит их численностью больше, чем вдвое. Не было никакого способа, с помощью которого они могли бы одолеть врага, сражаясь лицом к лицу. Им оставалось только ждать, пока их товарищи из Азерлона не появятся в тылу противника. Ян молился, чтобы его подчиненные в Азерлоне приняли верное решение. Если они останутся бить баклуши в крепости, то, сильно уступая врагу числом, он проиграет, став жертвой тактики имперцев, разделяя властвы. Для выполнения плана Яна был обязательным условием тот факт, смогут ли они без слов найти взаимопонимание с товарищами в Азерлоне. Меркац, воин, закаленный в бесчисленных битвах, был там. Несомненно, он должен оказаться достойным той веры, что возлагал на него Ян. Еще там был Юлиан. При мысли о нем красивое лицо подопечного всплыло у Яна в памяти. Он часто обсуждал с юношей стратегию и тактику военных действий и не раз повторял, если враг отступает без очевидных причин, следует остерегаться. Также он рассказывал о различных вариантах того, что может за этим последовать, окажет ли ему Юлиан любезность, вспомнив об этом. Если да... Нет, постойте. Разве не был он против того, чтобы Юлиан поступил на военную службу? И стоит ли теперь ждать от него столь многого? «Враг на дистанции огня!» «Хорошо. Просто действуйте согласно плану». Ян сделал глоток чая из картонной чашки. «Постепенно отступаем. Удерживайте дистанцию с противником». Через мортаные и его приказы дошли до каждого корабля. Тем временем подозрительные взгляды всех в имперском флоте были обращены к обзорным экранам и всевозможным системам обнаружения. «Враг отступает! В последние пять минут расстояние между нами не меняется!» Оператор изо всех сил старался сохранять деловой тон, но не смог скрыть слабой дрожи. Кемф сидел в командирском кресле, раздумывая над ситуацией. Затем он с некоторой тревогой спросил, «Возможно ли, что вражеский флот построен в длинные и глубокие колонны?» и они пытаются втянуть нас в середину». Человеческие и электронные разумы пытались найти ответ на вопрос командующего, пока наконец не пришли к единому мнению. Вероятность подобного крайне мала. Их основное предположение состояло в том, что вражеский флот, находящийся перед ними, это все корабли, пришедшие на помощь из Орлону. «В таком случае они, должны быть, пытаются выиграть время. Видимо, ждут подхода флота из крепости, чтобы зажать над клеще. Какая наглость!» Неужели они и правда думают, что я попадусь на это? На этот раз интуиция Кемфа оказалась абсолютно верной. Оперевшись могучей ладонью на стол, он отдал приказ продвигаться вперед на максимальной боевой скорости и через три минуты открыл огонь. Он быстро уничтожит это подкрепление, а потом развернется и займется изерлоном. И это будет только началом, следуя предложению Мюллера использовать Гейсбург для блокирования изерлона, им удастся достичь того, что прежде считалось невозможным. Преодолеть изерланский коридор и выйти на другую его сторону. И что тогда сможет помешать ему двинуться дальше после победы и прорваться на территорию Союза? Враг за поражение! Хорошо! Открыть огонь! Десятки тысяч сверкающих стрел пронзили темноту космоса. На одно короткое мгновение узкий изерлонский коридор превратился в бесформенную трубу, с одного конца которой на другой неслась огромная волна энергии. Когда на корабли Союза обрушился яростный удар, Кругом взметнулись яркие вихри, и корабли стали взрываться, исчезая в вспышках света. Даже те суда, что избежали прямых попаданий, все равно сильно тряхнуло, и временный флагман «Ледо-2» не стал исключением. Ян, как обычно, командовавший флотом с вершины своего стола, был сброшен с него сотрясением и стукнулся бедром о командирское кресло. Он совсем забыл, что находится на борту «Ледо-2» на треть меньше по размерам, чем линкор «Гиперион», И заметно уступающий ему по защищенности. Застрявший в своем кресле Ян представлял собой иллюстрацию беспечности. Наконец, пылающим от смущения лицом, он все же смог подняться. Обеспокоенная Фредерика уверенным шагом подошла к нему. Очевидно, что чувство равновесия девушки было развито гораздо лучше, чем у ее командира. Построение Ди! произнес Ян, так и не усвоив урок, он снова забрался на стол. Всем кораблям построение Ди! Гарамко повторила его приказ Фредерика. Офицер связи передал приказ, отправив его не по каналам связи, ставшим бесполезными, а в виде закодированных сигналов, отправленных с помощью сигнальных огней. Построение Ди представляло собой цилиндрическую формацию и в более сложном варианте могло заключить врага практически в кольцо. Когда имперский флот попытался проскользнуть сквозь этот сверкающий круг сияющих бликов, корабли Союза омыли их орудийным огнем со всех сторон. Сверху, снизу, справа и слева. Этот огонь, естественно, направлялся от краев кольца к центру, и, фокусируясь в одной точке, его разрушительная сила значительно увеличилась. Движущиеся вперед амперские корабли время от времени пронзались сразу несколькими лучами энергии, пришедшими одновременно с разных направлений, разрезающими их на части, прежде чем они вспухали огненными шарами. Когда это построение использовалось в безграничном пространстве открытого космоса, Враг мог мгновенно рассредоточиться, развернуться и сам окружить построение кольцом еще большего родился. Однако внутри узкого коридора подобное было невозможным, и Ян разработал эту тактику специально для использования с учетом топографии коридора. После того, как противник нанесет первый удар, они развернутся и перейдут в оборону, и тогда... «Враг атакует с тыла!» — прокричал оператор. Шокированный адмирал Кемф вскочил со своего командирского кресла, когда патрульный флот зерлона под командованием Меркатса вдруг с удивительной скоростью и напором атаковал их сзади и сверху. Если бы эту сцену можно было наблюдать с расстояния в несколько световых лет, она выглядела бы очень красиво, словно водопад света, льющийся вниз. Теловое охранение имперских сил ни в коем случае нельзя было назвать беспечным или неосторожным, но не в состоянии отойти от потрясения. Его корабли гибли один за другим под плотным потоком лучей, испускаемых орудиями кораблей Союза. Наблюдающие за этой сценой издалека члены экипажа флота Яна закричали от радости. «Построение Е!» – скомандовал Ян. Хотя кольцеобразное образование, составленное из его лоскутного флота, показало в процессе некоторую разобщенность действий, его форма все же быстро сходилась к центру, завершая превращение в воронку. Имперский флот, движущийся вперед, внезапно оказался под огнем множества слоев атакующих лучей, выпущенных с одного и того же направления, и стал искать в мутных потоках раскалённой энергии. От Тонбора и остальные, увлеченные уверенностью в победе, предпринимали яростные атаки с использованием сосредоточенного огня, отличительные черты ведения стрельбы флота Яна, стремясь отправить врагов в могилу. В подобные моменты глупый командующий мог бы сказать, «Передовой отряд, сражайтесь с врагом перед нами! Тыловой отряд, сражайтесь с врагом позади!» На самом деле, такой приказ мог бы даже помочь избежать критической ситуации. В конце концов, неожиданные возможности для победы рождаются из хаоса напряженной битвы. Однако, как стратег, Кемпф не испытывал недостатка в опыте и гордости, и он не собирался отдавать приказа, означавшего отказ от его долга и авторитета командира. Заместитель командующего Нейхард Мюллер чувствовал, как черные пятна отчаяния постепенно разъедают его разум, но, несмотря на это, он решил сделать все возможное. Семенам его сожаления не было счёта, но сейчас он обязан был предотвратить разрушение строя и спасти своих людей. Встав на ноги, он отдавал один приказ за другим, пытаясь вывести флот из опасной зоны. Но он находился в невыгодном положении, и его усилия не принесли видимых результатов. хотя скорость ухудшения ситуации немного замедлилась. И все же даже эти усилия вот-вот должны были достигнуть своего предела. Кемф и Мюллер видели, как их корабли взрываются один за другим. Расстояние между линией столкновения и командным центром теперь практически равнялось нулю. В любую минуту флот Империи мог подобной лавине сорваться в пропасть полного разгрома. «Не отступать!» — яростно прокричал Кемф, обливаясь потом. Мы не должны отступать! Еще один шаг, и вся галактика будет нашей!